23 июня. Мума в отчаянии. Примечание. В тексте ошибочно. Мама. Предсказание Петровнушки сбылось. Генерал отъехал. Вчера были у старца. Приехала какая-то из Москвы. Очень изящная, красивая. Держит себя независимо. Из купеческих. Из семьи Высоцких. Маша говорит... На ней одних только камней столько, что можно купить особняк на мойке. Намекнула на особняк, купленный князем Мещерским для этой цыганки. Кстати, говорят, что он готовит из нее что-то вроде гриппы. Говорят, что он ее выдвигает, как замену старцу. Старый осел. Кстати, на какие деньги купили особняк? По имеющимся сведениям, были даны какие-то деньги на газету и еще на поддержание в провинции союзников. Кто их разберет? Мутная водица с запахом гнили. И новый пакостник на пакостнике. Возвращаюсь к москвичке. Маша говорит. Она все время заигрывается старцем. Видно по поведению, как отка. А старец смеется. «Пускай», — говорит, — попрыгает, — накинем узду. «Однако», — говорит Маша, — «нам неудобно. Это так не вяжется с тем, как мы относимся к старцу. Для нас всех он такой светлый, такой святой, а она с ним так пошло затевает». Но и доигралась. «Что у нее было со старцем, я не знаю». Маша говорит, что он лечил ее от припадков. Только на днях явилась она. Пришла, когда полный стол молящихся. Вдруг она это врывается, подбегает к старцу и громко так на всю комнату кричит. «Со всеми бы всех, а теперь вместе молитесь!» Старец взял ее за руку и крикнул. «На колени! Молись, и мы за тебя помолимся!» Она еще громче! И его, и всех назвала. Все встрепенулись. Подошла к ней кулина, А она, поганая, Ей прямо в лицо плюнула И скверно обозвала. Старик взял со стола соль И сыпнул ей во след с криком «Уйди, поганая!» Она не идет. Он ее швырнул. Она упала и завыла. Он сказал всем «Помолитесь!» Задержимую! А она что-то крикнула. Примечание: Акулина, Акелина Никитишна Лаптинская, крестьянка Могилевской губернии, с которой Распутин познакомился в Октайском монастыре, где она была послушницей, и из которой он изгнал беса. Проживала при Распутине. Во время войны сестра Милосердия в санитарном поезде Александры Федоровны. Маша не разобрала, только помянула Илеодорушку, но и маму. Ее вывели. Она арестована. Старец говорит, хоть она и шпион, все же он думает просить, чтобы к ней не очень строго относились. Но она сама себя судила, повесилась в своей одиночной палате. Больная она или преступница? Возможно, что и больная. О ней не пишут, не говорят. 2 августа. Состояние мамы очень тяжелое. Она жалуется на то, что ее опять преследуют кошмары. И еще одно неприятно. Она начинает бояться своих же людей. После той истории с Зенотти мама очень изменилась к ней. Почувствовала какой-то страх. Когда у мамы начинается полоса страха, весь дом в ужасе. Особенно это сказывается на папе. Тут как-то мама мне сказала. «Я знаю, что на нашу охрану тратятся большие суммы, значит сотни людей. Но от этого мне не легче, так как именно от них я жду измены. Нас могут поразить не потому, что это им будет нужно» а потому что Иван сделает это для того, чтобы подвести Степана. Эта мания преследования подтачивает силы мамы.